Но сейчас, через сорок с лишним лет, продолжая выстукивать на машинке о том, что и как происходило тогда, просто легко, непроизвольно напечатал «Фома» — животновод. «Фомин!» — «Фомин!» — «Конечно же!» — «Никакой не Егоров!» «Я ошибся!» — «Фомин!» — «Фамилия!» — «Фомин!» — «Именно она, эта фамилия, давала ту редкую возможность и желание сочетать», Объединить два эти слова в единую кличку. Фома, животновод. Да-да, вне сомнения, именно Фомин. Довольно долго сидел добрыми чувствами, Провожая ту прекрасную минуту, Подсказавшую так милостиво и просто, Что могла навсегда затеряться в тайниках сознания. Там, выше, в черновике, рукписи поправлять не стану, пусть останется ошибкой, которая так и осталась бы ошибкой, смелой и уверенной, выдаваемой мною за правду, за суть. Очевидно, огонь на могиле неизвестного солдата — это единственно возможная мудрая дань наших живых, сердец памяти всех павших ради справедливости, ради продолжения жизни на земле, ради нас, живущих ныне. В общем, мы должны были спешить. Но уходить сейчас просто так, оказывается, уже было поздно. Во всяком случае, так решило теперь наше двойное начальство. Туман поднялся, и все как на ладони. Да, две внушительные, насыщенные автоматные очереди с четким перерывом между ними. Просто так. И к кому с единственной лишь целью Заранить в сознании тех за полотном, что мы будем и впредь трезиться Давать знать о себе, и что у нас полно патронов и всего, чего хочешь. И поэтому мы, не задумываясь, тратим все налево и направо, лишь бы к нам не лезли, как когда-то по этому поводу сказывал наш светлейший князь Александр Невский. И после... Второй очереди, когда они уже привыкнут и будут ждать следующей демонстрации нашей мощи и бдительности, мы и намажем лыжи. Конечно, это все замечательно. Однако мне-то, сдается, мы только привлечем внимание к себе и, наоборот, поразбудим тех, кто все еще дремлет там, пока не приминул высказаться я. На что мне ответили, что «Лошадь не Пушкин пристрелил». И что они все давно попросыпались, и теперь только и ждут, чтобы побыстрее в дома в тепло. Там совсем не так тепло, как ты думаешь. Я-то вчера там был и знаю. Может быть, им как-то дать знать, чтобы они не очень-то и обольщались насчет тепла, предложил я. Но все были какие-то злые и нервные, и замахали на меня руками, сказав, что именно это им и пытались внушать сегодня ночью. Но вот что из всего этого получилось. И вообще, я заметил, что даже и сейчас-то со мною редко то соглашается. Ну да, что там. В общем, мы повели себя так, как решило большинство. И тем за полотном, думаю, было над чем поломать свои арийские башкенцы.